а места и впрямь оказались заманчивые базовые но ни одного следа ни одного предмета который мог бы стать зацепкой и навести на мысль о нахождении здесь подземных жилых схронов не находилось ничего тишина и никем не потревоженное зверье пока шли дорогу дважды перебегали кабаны один раз в отдалении мелькнули желто серые шкуры то ли косуль то ли оленей из зарослей шиповника Тявкнула лисица, но никаких свидетельств присутствия людей не было. Выбрав по всем признакам подходящее для засады место, Кузнецов остановил группу и эту самую засаду организовал. Затем, разместившись под странным, похожим на ель, но с мягкими плоскими иголками деревом, Олег спокойно завалился на коврик и закрыл глаза, готовый временно провалиться в сон, чтобы спустя пару часов проснуться и пойти проверять охранение. Если бы небольшущее желание перекусить, он, наверное, уснул тотчас же, но после дневного поиска организм требовал калорий, да к тому же и время было еще светлое. Солнце только-только начинало клониться к горизонту, и его лучи по-прежнему проникали сквозь переплетение веток. Наверное, именно поэтому Олег не слишком огорчился, когда его, ошибочно приняв за спящего, кто-то осторожно... Потряс за правое плечо. Командир! Донесшийся до Кузнецова голос, принадлежал лисицыну. Что случилось? Не открывая глаз, уточнил старший лейтенант. Глаза он открывать не спешил, потому что сразу понял, если его трясли осторожно и медленно, значит, ничего серьезного пока не произошло. Или, по крайней мере, у него еще достаточно времени на раскачку. Змеи! приглушенно протянул радист. Что змеи? — переспросил Кузнецов, понимая, что вставать все же придется. — Там, в тыловой тройке? — О, боже ты мой! Олег откинул укрывавший его спальник. — Вы что ж, и со змеей без меня разобраться не можете? Лисицын неопределенно пожал плечами и отступил чуть в сторону, давая дорогу своему лениво поднимающемуся командиру. — Что тут у вас? Старший лейтенант присел на корточки и вгляделся в том направлении, куда были устремлены глаза стоявшего под деревом Гудина. То, что высовывающееся из-под ветвей существо, было не змеей, это Олег понял сразу. Вот только кто это был, желтопузик или медяница, он со своим знанием зоологии, точнее ее незнанием, определить не мог. Тем не менее, уверенно заявил, это желтопузик, а он ядовитый, спросил Гудин. И Кузнецов понял, сколь разительные перемены в образовании произошли за несколько последних лет. «Это ящерица!» И чтобы уж совсем расставить все точки над «и», пояснил. без о «О-о-о!» — кивнул сознанием дела Гудин. И тут же. «Она ядовитая?» «Да ящерица это! Уже раздражаясь, повторил старший лейтенант. «Тогда понятно?» Гудин на секунду задумался. А «Прямо как змея!» Кажется, он все еще не верил, что высовывающаяся из травы, скользкая на вид, серо-коричнево-белая гадина, не есть ядовитая змеюка. «А если все же укусит?» Это спросил появившийся за спиной группника Лисицын. И Олег понял, что от спокойствия бойцов действительно все же лучше это безобидное существо прибить. Он встал, сделал шаг вперед и резко опустил ногу на голову даже не попытавшегося бежать желтопузика. Под подошвой противно чмокнуло, круглое тельце бессильно дернулась и затихло. А ее есть можно? — спросил Гудин. А Кузнецов подумал, вот, кажется, и добрались до истинной причины моего вызова. Но чувствовать себя идиотом не хотелось, поэтому Олег не стал углубляться в эту мысль, а предпочел переключиться на задаваемый вопрос — снова выживания изучать надо было лучше зло ответил он сердясь на самого себя за столь бессмысленный жестокий поступок но разъяснить бойцам что к чему все же следовало скорее всего да это же ящерица а большинство ящериц съедобные он окинул взглядом старшего тройки гудина залюкшего подле дерева пулеметчика родионова сидевшего подле него снайпера баринова и добавил «Но сегодня вы не настолько голодны, так что потерпите!» И чтобы наверняка избежать глупых поползновений, схватил желтопузика за все еще вздрагивающий хвост и, размахнувшись, забросил в лесную чащу. Когда он вернулся к своей лежанке и залез под спальник, то понял, выбранное им место оказалось не совсем удачным. Как оказалось, еще раньше это местечко облюбовали муравьи, И теперь они со всей обстоятельностью заполнили его спальник, забрались под одежду, бегали по стоявшему головья рюкзаку. Пришлось спешно менять место собственной дислокации и перебазироваться на несколько метров в сторону. Ночью ему снилась ящерица. Она истекала кровью, совсем по-человечески, кричала что-то неразборчивое и все время норовила выбраться из-под подошвы его ботинка. Когда Мавр уже устанавливал вокруг себя мины, аферист еще только выбирался к руслу пресловутого ручья. Гордеев был прав, весь левый берег представлял собой сплошные заросли и переплетения, будто специально собранного со всего леса валежника. Как ни старались идущие соблюдать тишину, но продраться сквозь сплошную чищобу, не сломав тонкий ствол мелкого сухостоя, не наступив на ветку, было невозможно. Нет-нет, да и раздавался громкий треск сломанного сучка или до идущего в центре группы Алферова доносилось к цепляющей по брезентовой горке неудачно отпущенные ветки. Незначительные спуски чередовались с такими же небольшими подъемами. Создавалось впечатление, что какой-то великан огромными граблями прочертил в земле гигантские полосы, потоптался, поднималось ногами, да так и оставил. Преодоление этого участка отняло едва ли не столько же сил, сколько весь после обеденный переход. Наконец, группа выбралась к речному берегу и остановилась. «Командира!» — показал знаками боец, идущий впереди Алферова. Подумав, Сергей не стал передавать знак дальше, вызывая Ротного, так как командиром группы был именно он, а не майор Гордеев. Опригнувшись под низко склонившейся веткой бука, пошел к поджидавшим командира-разведчикам. Первым делом Алферов огляделся на местности. Спуск в русло был несложен. Сама речка представляла собой ручеек, растягшийся по широкому, метров 30-40, каменистому руслу. Она была, как и большинство чеченских речушек, мелкой, и едва ли в самом глубоком месте ее уровень поднимался выше щиколотки, на противоположном берегу. Сразу напротив вышедших к краю леса разведчиков виднелись заросли невысокого, густого, но вполне проходимого кустарника, тянувшегося вверх по склону и постепенно сливавшегося с растущими выше деревьями. А в метрах пятидесяти правее, прямо от русла ручья, начиналась та самая, большая, обозначенная на карте, поляна опушка. Пока Сергей рассматривал местность и раздумывал над своими дальнейшими действиями, К берегу ручья подошел Гордеев. Взглянув на открывающуюся за ветвями панораму, он повернулся ко все еще находившемуся в сомнениях Алферову и спросил, «Ну, и какие наши планы?» Сергей неопределенно пожал плечами. «По-моему, тут только два варианта. Либо остаемся на месте и контролируем речку, либо переходим на тот берег и поднимаемся на вершину. Так мы будем контролировать собственно и проход по высоте и русло реки». «Сколько тут до вершины?» Гордиев задумался. «Метров 250. пятьдесят. Днем нормально, а вот ночью... Хотя сегодня луна», — заметил он. А потом суеверно добавил. «Должна быть. Ночные прицелы у тебя в рабочем состоянии. Бэны тоже. Так что, пожалуй, давай, Серега. Наверх полезем. И два направления сразу перекроем. И у меня на душе будет спокойней». «Наверх так наверх?» Не стал спорить Алферов что ж тогда вперед командуй своими орлами сделав такое распоряжение вадим улыбнулся и словно уступая дорогу отошел в сторону открытое пространство пересекали как и положено бегом по одному пригнувшись поднимая тысячи брызг и разбрасывая по сторонам выскальзывающие из под подошв, округлые речные камни дождавшись когда поднявшийся на верховину хребта головняк выберет и займет удобные для наблюдения обороны позиции, Алферов дал команду на выдвижение основной части группы. Место, облюбованное головным дозором для организации засады, оказалось на редкость удобным. В сторону вершины хребта, скорее это был даже не хребет, а убегающая на сотню метров вдаль возвышенность, были обращены, словно специально насыпанные здесь, глиняные гребни складки высотой в половину человеческого роста. Служивший отличной защитой и укрытием. С разведчиков прикрывал огромный ствол, вывернутого с корнями дерева. Справа из фронта толстые буки и растущие между ними кусты орешника резко заканчивались, словно скошенные гигантской косой, и начиналась открытая, большая, абсолютно свободная от зеленых насаждений поляна. Растущая на ней трава, даже несмотря на весну и беспрестанно дожди, казалось выцвевшей, завядшей, одним словом, чахлой. Оставшись довольным выбранной позицией, Алферов определил себе и родисто место как раз за поваленным деревом и, не спеша обустроившись, завалился спать. Гордеев лег рядом, но прежде чем уснуть, долго ворочался, а потом еще множество раз просыпался и раздраженно ворчал. В этот вечер, а может быть только именно в этом месте, Было особо много гнуса. Эта тварь пролезала буквально в любую щель. От нее не спасала ни обильно покрывающая кожу мазь, не натянутая на голову по самой уши шапочка. Оставалось только слегка материться, и то и дело не слегка почесываться. Особенно веселились эти твари на голове, проникая под шапчонку. Они пролазили между волос и от всей души впивались в насыщенную капиллярми кожу. В конце концов, Гордееву надоело бороться с надоедливой мелкотой, и он вытащил из рюкзака плащ-палатку и, несмотря на теплоту окружающего воздуха, завернулся в нее с головой и, наконец, уснул. Вскоре выглянула недавно народившаяся луна, и открытое пространство, лесная опушка, исследовавшая за ней блестевшая в лунном свете речное русло, стали видимы в ночные приборы, как на ладони. Гордеев привыкший просыпаться от малейшего хруста валежника, от едва слышимого шороха, издаваемого падающим в тишине листом, на этот раз проснулся от трескотни выстрелов и, толкнув в бок еще спящего Алферова, прислушался. Эхо разносило отзвуки перестрелки, и сразу было неясно, где располагается источник звуков. «Короцкий, мавра, живо!» — приказал он дежурившему по связи радисту. «Что случилось?» И еще не привыкший просыпаться от шума войны, Алферов слепо таращился в окружающую пустоту, пока еще не понимая, что происходит. Перестрелка! пояснил Гордеев, и, повернувшись к радисту, что со связью? Мавр, на приеме, товарищ майор! доложил Круцких, сдирая со своей головы наушники и протягивая все это добро командиру роты. Отставить! Гордеев уже понял, что выстрелы звучат гораздо дальше той части леса где должна была находиться группа Кузнецова. Запроси, далеко ли от них идет бой, приказал он, и вскочив на ноги, прислушался. Уже стоя, пытаясь определить расстояние до источника звука. Ну, увы, метавшаяся по склону эха, делала его потуги бессмысленными. Есть! Крудский их вернул на место наушники и принялся что-то едва слышно бормотать в поднесенный к самым губам микрофон. Квадрата полтора! доложил он немного позже. Мавр сказал, что они будут пока находиться на связи. Давай мне центр. Гордеев хотел знать, кто воюет в закрытых для постороннего вмешательства квадратах без его разрешения. Центр аферисту, прием! Центр для афериста на приеме. В квадрате слышу звуки двустороннего боя, большой интенсивности и прием. Понял вас. Вадим зримо представил как дежурный радист передает полученную информацию в центр боевого управления, как оперативный офицер, уяснив суть вопроса, начинает запрашивать Ханкалу. «Как?» И одним словом, как медленно, но уверенно раскручивается маховик перепроверки полученных данных. «Аферист, оставайтесь на приеме!» И снова тишина. Меж тем, пока в ПВД переваривали информацию, Стрельба, длившаяся больше десяти минут, начала постепенно стихать. Наконец эфир снова ожил. — Аферист, центру, прием! — На приеме! — В данном квадрате наших подразделений нет. Информации по ведению в вашем районе каких-либо боевых действий не имеется. Прошу подтвердить правильность переданных сведений. — Кроцкеях, передавай! Перестрелка стихла и вырубай шарманку! — раздраженно приказал Гордеев и, оглянувшись на стоящего за спиной командира группы, виновато пожал плечами. Мол, ты командир, должен бы командовать сам, но так уж получилось. Элфиоров только слегка улыбнулся и, не говоря ни слова, опустился на еще не остывшую лежанку. Большой разницы в том, кто в данном случае диктовал радистам радиограммы, он не видел. Утро снова оказалось солнечным. В лесу еще царил полумрак, Ощущалась влажность и ночная свежесть. Казалось, дымной струйки тумана источаются самими деревьями. Почти невидимые, сливаясь вместе, они превращались в колышущуюся сигаретную дымку, медленно поднимающуюся вверх, и тут же тончайшей водяной пленкой, опадающую на мерцающие в рассветных полутенях листья. Солнечные лучи, словно еще находясь в ночной дреме, медленно потягивались спускаясь вниз по плавно опускающемуся склону. Закончивший осмотр боевого охранения, старший лейтенант Алферов, проверив крайнюю тройку и ободряющий похлопав рукой по плечу бдящего Минаева, осторожно приблизился к краю леса и тотчас упал в холодную и влажную от росы траву. На противоположной стороне поляны ему почудилось чье-то неосторожное движение. «Палит сам собой!» потянулся к предохранителю, но, заставив себя не торопиться, Сергей лишь предостерегающе поднял руку, призывая видевшего его Минаева к вниманию. В следующее мгновение из кустов вышло так переполошившее его существо и оказалось грациозным самцом косули. Животное смешно вытянуло шейку, осмотрелось по сторонам и, как ни в чем не бывало, принялось щипать влажную от росы травку. Старлей мысленно чертыхнулся и, с некоторым облегчением, поднявшись, неслышно пошел вглубь леса. Он уже почти миновал тройку Минаева, когда со стороны спящего ефрейтора Семена Симакова раздались такие рулады, что Алферов непроизвольно вздрогнул, и тут же послышался глухой удар локтем. Не храпи! Строго прошипел, лежавший рядом с храпуном рядовой зотов. Симаков что-то сонно хмыкнул и успокоился. Старший лейтенант невольно обернулся и, чуть пригнувшись, чтобы не мешали опускающиеся с деревьев ветки, смотрелся в осветившую первыми лучами солнца поляну. Косули на ней уже не было.